В этот день у нее проходила обычная плановая операция. Агрипина работала спокойно, уверенно и не сомневалась, что все будет в порядке. Но когда основная часть операции была уже закончена и ассистент уже зашивал операционный разрез, артериальное давление пациента начало внезапно падать. Вся бригада сгрудилась вокруг больного. Агрипина сделала укол адреналина, но давление продолжало падать, И скоро сердце пациента остановилось. Мы его теряем, крикнула Агрипина. Она сделала еще один укол, потом попыталась применить непрямой массаж сердца, но ничего не помогало. Ассистенты подкатили к операционному столу дефибриллятор, агрипина приложила контакты к грудной клетке, скомандовала разряд. Через тело пациента прошло несколько тысяч вольт, его подбросило судорогой, но на мониторе по-прежнему была прямая линия, сердце не запускалось. Повторили дефибрилляцию еще трижды, но ничего не менялось. Все проговорила Агрипина усталым и безнадежным голосом. Мы его потеряли. Лицо ее посерело, под глазами проступили темные круги. В такие дни она жалела, что выбрала специальность кардиохирурга. Слишком близко и слишком часто ей приходилось видеть смерть, а самое главное, она постоянно мучила себя вопросом, все ли она сделала, чтобы спасти пациента. Конечно, гораздо чаще бывали другие дни. Операции проходили успешно, и она радовалась, что спасла еще одну человеческую жизнь – Однако одна неудача могла испортить настроение, зачеркнув десяток блестящих операций. «Не корите себя, Агриппина Макаровна», — проговорила молодая сестра Саша. «Вы все сделали отлично. Он сам не захотел жить». Агриппина понимала, что девушка права. Очень часто в ее практике бывало, что пациент умирал без видимой причины от того, что он не хотел бороться за свою жизнь – цепляться за нее руками и ногами, ведь не все зависит от врача. Пациент тоже должен приложить свои силы, чтобы выкарабкаться. Однако это утешение было слабым. Агрипина сбросила на руки сестры халат, стянула тонкие резиновые перчатки, умылась и покинула операционную. В таком состоянии она не могла больше работать, да и сегодня ее смена уже закончилась, и она побрела домой – Единственное, чего она сейчас хотела, это остаться одной, выпить горячего чая и полежать с закрытыми глазами. Уснуть, конечно, не удастся, но хотя бы просто полежать или почитать какую-нибудь пустую необременительную книжку, чтобы отвлечься, забыть мертвые глаза сегодняшнего пациента. Однако и этим мечтам не осуждено было осуществиться. Открыв дверь квартиры и пройдя по пустому голому коридору, Она вошла в свою комнату и в испуге попятилась. В первый момент она даже подумала, что ошиблась дверью. Вошла в чужую комнату, но тут же отбросила дурацкую мысль, ведь она отперла дверь своим ключом. Однако узнать свою комнату Агриппина могла с огромным трудом. Обычно у нее в комнате царил абсолютный порядок. Порядок и чистота, как в операционной. Каждая вещь, каждая книга лежали на своем месте. Шерстяной клетчатый плед аккуратно покрывал диван. На белоснежной скатерти не было ни одной складки, на письменном столе ни пылинки. Этим порядком Агриппина словно пыталась отгородиться от грязи и хаоса внешнего мира, пыталась ввести его в рамки. Сейчас же по комнате словно промчался тропический ураган. Скатерть сдернута со стола, плед сброшен на пол — Книги выкинуты из шкафа из полок, ящики письменного стола выдвинуты, и их содержимое валяется на полу в полном беспорядке. Да что же это такое? вскрикнула Агрипина, сжав кулаки. Это стало последней каплей. Агрипина вылетела в коридор и перед самой своей дверью наткнулась на Федора Стукова, беззлобного алкоголика, обитающего в комнате возле кухни. Федор обитал там не один, а с женой Валентиной, унылой, занудливой теткой, работающей приемщицей в химчистке. Валентина давно отчаялась победить пьянство мужа и старалась хотя бы держать его в допустимых рамках. Когда Федор в очередной раз приползал домой на бровях, жена не пускала его в комнату, а бросала на пол перед дверью старое ватное одеяло, на котором безропотный алкоголик и проводил ночь. Увидев Федора, Агриппина вообразила, что он каким-то образом причастен к разгрому в ее комнате. «Действительно, хоть он и был человеком безобидным, но от алкоголика можно ждать чего угодно. Кроме того, остальные соседи весь день были на работе, а Федор ошивался дома, мая с тяжелым похмельем. «Твоя работа!» — рявкнула Агрипина, схватив соседа за воротника, как следует встряхнув. «Ты у меня похозяйничал, пьянь хроническая, да я ж тебя наизнанку выверну и солью посыплю!» «Груня, ты чего?» – заверещал несчастный пьянчушка, безуспешно пытаясь вырваться из сильных рук кардиохирурга. «Груня, да как ты могла про меня такое подумать? Да ты же знаешь, как я тебя люблю и уважаю, просто со страшной силой. Да ты самого себя давно не уважаешь», – проговорила Агрипина, немного ослабляя хватку и пытаясь взять себя в руки. «Да, честно говоря, и не за что». Она немного выпустила пары и осознала, что алкоголик вряд ли причастен к акту вандализма. «Зря ты так, Груня», — ответил Федор с пьяной слезой в голосе. «Федор, стуков чужого никогда не тронет. Кого хочешь, спроси. А сейчас я от них сам пострадал не меньше твоего». «От них? От кого это от них?» — заинтересованно переспросила Агрипина. «А я знаю». С горечью выдохнул Федор. «Они ж тебя искали. Значит, тебе виднее, кто они такие». «Ну, рассказывай, толком и по порядку, — потребовала Агрипина и для большей убедительности еще раз встряхнула несчастного алкоголика. Как врач, она понимала, что точно рассчитанное физическое воздействие замечательно освежает память, особенно у людей с неустойчивой психикой, подорванной регулярным употреблением алкоголя. Федор клацнул зубами, жалобно икнул и приступил к рассказу. Если верить его изложению, он мирно дремал на ватном одеяле под дверью своей комнаты, поскольку жена Валентина, уйдя на работу, заперла двери на замок, а ключ унесла с собой. Федор давно примирился с существующим положением вещей и даже ничего не ответил на ругань старухи Курослеповой, которая перед походом в магазин обругала его по-всякому. Федор обрадовался наступившей тишине, как вдруг в квартире неизвестным способом появились два весьма подозрительных типа, которые грубо подняли его на ноги и принялись допрашивать. Собственно, интересовал их один вопрос, в какой комнате проживает Агриппина Кудряшова. «Ох, сомневаюсь я, что они сами в квартиру проникли», — проговорила агрипина которая хорошо знала слабохарактерного соседа, не иначе, как сам ты их запустил. «Зачем сам?» Почему сам заявил Федор, из чего Агрипина сделала вывод, что ее догадка вполне справедлива. А если ты сама все знаешь, так чего меня спрашиваешь? обиженно протянул алкоголик. А как они выглядели? Это-то ты помнишь? Вот с этим сложнее Федор виновато потупился. Память у меня не та, что прежде. Вроде бы один длинный, другой короткий, и оба такие кожаные. Ладно, продолжай. «Я, гриппина долго держался», — гордо заявил Федор. «Прямо как партизан на допросе. Помнишь, фильм такой был «Подвиг разведчика»? Вот это прямо про меня. Не выдавал им тебя, потому, как сразу видно, опасные они люди, криминальные или даже еще хуже. Но, сама знаешь, возможности человеческого организма не безграничны, и после жестоких пыток и избиений пришлось мне им показать твою комнату». «Ну, тогда они туда проникли, а меня, как нежелательного, то есть нежелательного свидетеля, решили устранить, для чего ударили чем-то тяжелым по голове. Мой богатырский организм победил смерть, я выжил, как ты видишь, но после того удара больше ничего не помню». Увидев в глазах соседки явное недоверие и сомнение в своей стойкости, Федор с гордостью предъявил ей свою голову, на которой под спутанными и давно не мытыми волосами просматривалась заметная кровоточащая ссадина. Хоть Агрипина и рассердилась на соседа, но как настоящий врач, увидев такое серьезное повреждение, охнула и потащила его в ванную комнату. Как и в остальных помещениях удивительной квартиры, в ванной царила совершенная пустота, Жлобы соседи не держали здесь ни мыла, ни полотенец, ни каких-либо других средств личной гигиены. По мнению курослеповых, каждому полагалось приносить свое. Первое время Агриппина пыталась бороться с такой постановкой вопроса. Она покупала мыло и оставляла его в ванной. Мыло пропадало в тот же день вместе с мыльницей, как и туалетная бумага. Пришлось смириться. Агрипина принесла из своей комнаты пузырек медицинского спирта, Кое-как промыла им рану доморощенного партизана и заклеила ее бактерицидным пластырем. Почувствовав запах спирта, Федор оживился. В глазах его появилось задумчивое выражение. Губы тронула легкая просветленная улыбка. «Медицинский», — проговорил он мечтательно, — «96 градусов. Я прямо как будто молодость вспомнил, годы свои золотые. А нельзя ли мне груня хоть немножко внутрь для поддержания ослабленного постоянными стрессами организма?» Буквально пять грамм, ну или пять с половиной. — И не мечтай! — строго отрезала Агрипина, закручивая пузырек. — Алкоголь — это яд! И какими же стрессами, интересно знать, ослаблен твой организм? — Как какими? — воскликнул Федор в праведном возмущении. — А повсеместное обнищание народа? А сложная международная обстановка? А глобальное потепление, наконец? А таяние антарктических льдов? Как я могу быть спокоен в таких обстоятельствах? Ты бы лучше пить бросил и на работу устроился, чем за Антарктиду переживать, проговорила Агрипина, наклеивая для верности еще одну полоску пластыря. Разделавшись с соседом и отправив его обратно на одеяло, Агрипина вернулась в свою комнату. История, рассказанная Федором, казалась бессмысленной и неправдоподобной, но никаких других объяснений устроенному в ее жилище погрому у нее не нашлось. Как человек практичный и реалистический, она не стала ломать голову над неразрешимой загадкой, а принялась наводить в комнате хотя бы некоторый порядок. Через час здесь хотя бы можно было находиться без вреда для психики. Агрепина решила наконец отдохнуть, но тут вспомнила, что до сих пор не разобрала дорожную сумку, с которой вчера приехала из Сталина. В этой сумке были кое-какие необходимые вещи, поэтому она выволокла ее из подвешелки, куда засунула накануне. Как и все остальное в комнате, содержимое сумки было безжалостно перерыто неизвестными злоумышленниками и кое-как запихнуто обратно. Однако, сунувшись внутрь сумки, Агриппина с удивлением увидела вместо своих собственных вещей чужие. Мало того, вещи эти были, несомненно, мужские». Она увидела пакет с грязными носками, два галстука, свитер довольно большого размера и бритвенные принадлежности. Все это абсолютно точно указывало на половую принадлежность владельца. В первый момент Агриппина почувствовала совершенную растерянность перед таким необъяснимым фактом, но затем под грудой мужских вещей она обнаружила несколько книг. Книги были посвящены истории средневекового изобразительного искусства и технике реставрации и живописи. Одна из них явно предназначалась в подарок. На титульном листе красивым почерком было написано «Уважаемому профессору Сару от автора Д. Старыгин». На обложке стояла та же фамилия Дмитрий Старыгин. Сама книга посвящалась опыту реставрации средневековой и ренессансной итальянской живописи. Тут Агриппина вспомнила своего соседа по автобусу. Он показался ей очень неприятным типом, крайне самоуверенным, ограниченным, с замашками сноба и зазнайки. Да еще и жутко приставучим. Так и не дал выспаться в дороге, привязался с какими-то латинскими стихами, рассказал невероятную путанную историю, что-то про пляску смерти и людей, которых убивали, подкладывая листки со стихами. Как выяснилось... К этим его качествам следовало добавить рассеянность, граничащую с тупостью. Агриппина поняла, как все произошло. Реставратор вышел из автобуса раньше нее, около станции метро, а вместо своей сумки взял стоявшую рядом Агриппинину. Конечно, сумки очень похожи, одной и той же фирмы и одинакового цвета, но надо же все-таки хоть немножко соображать. Агриппина возмущенно фыркнула. «Ух уж эти мужчины от самомнения буквально раздуваются, а сами ни на что не способны. Абсолютно не приспособлены к самостоятельной жизни. Вот теперь ей придется разыскивать этого самоуверенного реставратора, чтобы вернуть свои вещи. Однако как же он-то до сих пор не хватился? А, да что говорить, эти мужики, они и за месяц сумку не разберут. Это доказывает, что он не женат». Уж жената -то точно сразу же схватилась бы за сумку. И, увидев в ней женские вещи, устроила бы муженьку такой скандал, что он ночью бы побежал сумку менять. А Грепина тут же рассердилась на себя за глупые мысли. Да какое ей дело, женат этот тип или не женат? Ей нужно думать, как получить обратно свои вещи. Она машинально перевернула книгу и на задней стороне обложки увидела фотографию своего случайного соседа, На нее смотрел мужчина примерно сорока лет, хорошие волосы с легкой проседью, серые глаза, типичный самоуверенный мужик, наверняка избалованный женским вниманием. А Гриппина с раздражением подумала, что зазнайка-реставратор еще чего доброго вообразит, что она специально искала встречи с ним, и ее настроение, и без того плохое, еще больше испортилось. Однако ей очень нужно было вернуть свои вещи — И она решила отбросить все неприятные моменты и отыскать этого малосимпатичного человека. Тут она задумалась, как его найти в многомиллионном городе. Конечно, он ей представился, да и на книге написано его имя и фамилия, но по таким скудным данным вряд ли она найдет его адрес или телефон. Но тут она вспомнила, как Старыгин сказал, что работает в Эрмитаже. «Ну что ж, это, конечно, след». Хоть музей и очень большой, один из самых больших в мире, все же вряд ли там работают несколько специалистов с одной и той же фамилией. Опять же, фамилия Старыгин не самая распространенная, ни Иванов и ни Кузнецов. И если Дмитрий ей не наврал, и он действительно достаточно известен, о Грепине наверняка сообщат его координаты. Решив завтра же наведаться в Эрмитаж, Агрепина наконец напилась чаю и легла. Как почти любой творческий человек, Дмитрий Алексеевич Старыгин не любил, когда его отрывали от работы. Так что он не слишком обрадовался звонку по служебному телефону. Неужели к начальству вызывают? Вот уж не вовремя. Или администрация выдумала какие-нибудь проверки и жаждет видеть его, чтобы вручить очередной циркуляр? Старыгин покосился на строжайше запрещенную пожарникам Кофеварку, которая стояла на подоконнике. Не иначе опять прятать придется. Телефон звонил и звонил. Старыгин оторвался от картины, с которой, не торопясь, стирал слой старого лака и осторожно прихватил трубку, чтобы не запачкать ее растворителем. «Дмитрий Алексеевич!» — раздался в трубке голос охранника. «Тут к вам пришли». «Да кто там еще?» — недовольно спросил Старыгин. «Он никого постороннего сегодня не ждал». Работа накопилась порядочно. Вместо двух дней проездил пять, да еще пришлось объясняться с начальством по поводу продления командировки. «Нет, сегодня о гости ему совсем не кстати. Тут какая-то женщина», — говорил охранник. «Говорит, что вы ей срочно нужны». «Да кто такая? Фамилия у нее есть?» — раздраженно крикнул старегин, потому что капнул растворителем на бумаге, лежащей на столе. «Кудряшова!» — говорит Кудряшова, — тянул охранник. В жизни такой фамилии не слышал, подумал Старыгин. Что этой даме от меня надо? Агриппина Кудряшова. Охранник выдавал информацию по каплям, как испорченный кран. Как видно, это надоело не только Старыгину, потому что в трубке послышалась возня, потом хрипловатый голос закричал: Слушайте, что вы там мнетесь? Я, Агриппина Кудряшова, мы с вами вчера вместе ехали из Сталина. И что вам угодно, буркнул Старыгин, вспомнив нелюбезную попутчицу. Мне угодно, вскипела Агрипина, Ах, оказывается, это уже только мне нужно. Дмитрий Алексеевич испытал сильнейшее желание бросить трубку и придавить телефон стулом или вообще расколотить его напрочь. Удержала его только мысль, что за порчу казенного имущества он не оберется неприятностей, придется оправдываться перед занудным начальником административно-хозяйственного отдела. К тому же стало интересно, что от него понадобилась бесцеремонная мадам Кудряшовой. «Вы хотите меня видеть?» — спросил он гораздо спокойнее. «Да моя бы воля!» — начала она. Но, видно, решила не выражаться при посторонних, да и охранник наверняка рассердился, что у него вырвали трубку. «Мне нужна моя сумка!» — сказала она твердо. «Какая такая сумка?» — опешил Дмитрий Алексеевич. «Что вы еще придумали?» Как совершенно правильно предположила Агриппина, Старыгин по приходе как бросил сумку с вещами в кладовку, так и забыл про нее. Все бумаги и документы лежали у него в отдельной папке. Бритвенные и зубная щетка были куплены специально для поездок, так что не требовались срочно. Нет, разумеется, Старыгин вспомнил бы про сумку с грязным бельем рано или поздно, но жил один и привык разбираться с хозяйственными проблемами самостоятельно. Но вечером по приезде кот Василий устроил такую сцену, что пришлось долго вымаливать у него прощение за непредвиденную задержку. А вчера Старегин заезжал в супермаркет, потом готовил еду для себя и кота, то есть, конечно, в первую очередь для кота. Но, в общем, про сумку он забыл. В трубке снова слышалась возня и недовольный голос охранника. Потом что-то пискнуло, и раздались короткие гудки. Вот еще не задача, окончательно расстроился Старыгин. Придется разбираться, она ведь просто так не отстанет. Неужели я и вправду перепутал наши сумки? Быть не может, я все же в своем уме и склерозом пока не обзавелся. Он набрал номер охраны и сказал, что сейчас спустится, а дама пускай пока подождет. Охранник недовольно буркнул, чтобы Старыгин поторопился, а то он ни за что не отвечает. Посетительница уж больно беспокойная. Старыгин бросил тоскливый взгляд на незавершенную картину, снял рабочий халат, измазанный красками и химикалиями, потом долго мыл руки, причесался, поправил воротник рубашки, тщательно запер дверь кабинета и вышел. «Вы что, гусиным шагом всю дорогу шли? Сходу напустилась на него Агрепина, не утруждая себя приветствием? Или по-пластунски ползли?» Старыгин поверх ее головы, переглянулся с охранником, тот злорадно ухмыльнулся, предупреждали, мол, тебя вот и получи такое чудо. «Что у вас случилось?» — сухо спросил Старыгин. Ему было неудобно, еще пойдет кто-нибудь из знакомых, начнутся вопросы, а не дай бог их с Агрепиной увидит кто-нибудь из женщин, ну тогда точно пойдут сплетни, что к Старыгину приходила его бывшая пассия и устроила жуткий скандал. Представив такой вариант, Дмитрий Алексеевич мысленно застонал. «Что вы кричите?» — спросил он злым шепотом. «Не на базаре. Я все же в Эрмитаже работаю. Тут такое поведение не принято». «А я, стала быть, на базаре тружусь?» — спросила Агриппина, понизив все же слегка голос. «Ну, «По-человечески можете объяснить? Без этих бабских истерик что у вас случилось?» «Это не у меня, а у вас случилось», — огрызнулась Агрипина, обидевшись на бабские истерики. «Помутнение рассудка у вас случилось, в тяжелой форме и с осложнениями. Это же надо взять чужую сумку и даже не заметить». «Я взял вашу сумку», — смутился Старыгин. «А вы уверены?» «Хм, я видела ваши грязные носки», — издевательски сообщила она. Старыгина передернула, но он взял себя в руки и решил не спускать проклятой бабе. «Вы узнали, что сумка моя именно по носкам?» Внешне спокойно спросил он. «Не только». Она обожгла его взглядом. «Там были еще книги. Одна с дарственной надписью и фотографией. Должна сказать, что фотография не слишком удачная. Вы на ней выглядите гораздо старше своих лет и полнее». «Угу. Да она, оказывается, способна не просто хамить, но еще и вставлять ядовитые шпильки», — удивился Старыгин. «Стало быть, ничто истинно женское ей не чуждо». Не могу сказать, что это радует, но все же не так уныло, тем более, что про снимок совершеннейшая неправда. Я там очень хорошо получился, все знакомые женщины так говорят». От такой приятной мысли Дмитрий Алексеевич несколько приободрился и решил поставить невоспитанную нахалку на место. «А вам никто не говорил, что рыться в чужих вещах нехорошо?» Прищурился он. «Хотя, что это я? Для вас из кулапов никаких правил не предусмотрено. Вы и в кишках без спроса роетесь». А Гриппина посмотрела на него с ненавистью. «Ведь знает же прекрасно, что она кардиолог, а говорит про какие-то кишки». Старогин заметил, что руки ее непроизвольно сжались в кулаки и отступил назад. «Не хватало еще, чтобы они разодрались тут при всем честном народе. Вот уж сотрудники потешатся». «Хватит скандалить», — отрывисто сказал он. «Если у меня ваша сумка, я ее, разумеется, отдам. Мне ваши вещи не нужны». «За то, что ошибся, прошу прощения, устал, не заметил в темноте. И вообще, если бы вы не выпрыгивали всю дорогу курить, а дали бы и мне немного отдохнуть, то ничего бы и не случилось. Курить вообще вредно. Вы, как врач, не можете этого не знать». «Не ваше дело», — буркнула Агрипина. «Верно», — согласился Старыгин. «Ваше здоровье меня не касается. Значит, мою сумку вы не принесли». И еще не хватало наугад с ней через весь город тащиться. Тогда придется встретиться завтра, Старыгин почесал в затылке. Я сегодня долго буду занят. Не завтра, а сегодня. Еще до завтра я буду ждать, прошипела Агрипина. И так сколько времени с этой сумкой потеряла? Говорят вам, я дома буду, только к девяти, окончательно рассвирепел Старыгин. Куда еще мне, на ночь глядя, нестись с вашей сумкой, на перевес? Вообще он был человек воспитанный, к дамам относился тактично и предупредительно, но эта беспардонная особа своим хамством его просто достала, да и на даму она нисколько не походила. «Ну ладно», — угрожающе сказала она, — «я сама вам сумку привезу с доставкой на дом, раз уж вы такой неженка, что из дому вечером выйти не можете». «Ну зачем же?» В душе Дмитрия Алексеевича проснулось чувство справедливости — Все же сумки перепутал он, значит, он виноват. Я могу привезти только завтра. Нет уж, сказала сегодня, значит, сегодня отрезала Агрипина. «Как вам будет угодно», — сухо сказал Старыгин и продиктовал свой адрес. Она ушла, сверкнув глазами на прощание и не сказав ему ни слова. Старыгин тяжко вздохнул и столкнулся с насмешливым взглядом охранника. «Да пойдут сплетни».